Глава 5. Шака Сингор. Практическое применение. Большой папа не терпит дураков. Нигер в ярости, потому что деньги правят миром. Notorius B.E.G. Культура абстрактный перечень принципов, которые живут или умирают благодаря конкретным решениям сотрудников вашей организации. Для лидера этот разрыв между теорией и практикой представляет собой непростую проблему. Как заставить организацию соблюдать кодекс даже без вашего надсмотра? Как гарантировать, что поведение, которое вы насаждаете, сформирует именно ту культуру, которую вы задумывали? Как выяснить, что происходит на самом деле? Как понять, добились ли вы успеха? Опыт Сингора позволяет сформулировать два урока для лидеров. Первый. Ваше личное представление о культуре не так уж и важно. Ваш взгляд или взгляд ваших управляющих о культуре компании редко совпадает с опытом сотрудника. То, что Шака Сенгор пережил в первый день заключения, изменило всю его жизнь. Важно ответить на вопрос, что сотрудники должны делать, чтобы выжить и преуспеть в вашей организации. Какой тип поведения обеспечит им авторитет, поддержку и власть или закроет доступ к любым привилегиям, что поможет им пробиться наверх? Второй. Начните с базовых принципов. У каждой экосистемы есть некая стандартная культура. Неотъемлемые элементы культуры Кремниевой долины варьируются от свободной формы одежды до опционов и сверхурочных. Нельзя применять ее бездумно. Вполне возможно, что далеко не все принципы этой культуры вы понимаете правильно. К примеру, компания Intel ввела свободную форму одежды, чтобы поощрять меритократию. Лидеры считали, что побеждать должна лучшая идея, а не идея самого высоковоставленного сотрудника в дорогом костюме. Многие компании Кремниевой долины не знают эту историю и перенимают свободную форму одежды, забывая о принципе меритократии, на котором все изначально строилось. К тому же доминирующая культура не всегда вписывается в ваш конкретный бизнес. Принципы Intel объяснялись тем, что ведущие инженеры имели столько же веса в принятии решений, сколько топ-менеджеры. Если вы занимаетесь фастфудом, культура Intel вряд ли вам подойдет. Рассмотрим этот вопрос подробнее. Культура меняет людей. Сенгор попал в культуру, призванную сдерживать криминальное поведение людей, но на самом деле оно лишь усиливается. Возникает вопрос, почему наша тюремная система сформировала именно такую культуру? Известно ли руководству, какая культура доминирует в тюрьмах и к каким последствиям она приводит? Если вы лидер, как узнать, что представляет собой ваша культура? Вопрос намного сложнее, чем кажется. Когда лидеры слышат «у нас очень жесткая культура» или «у нас поощряют высокомерие», они очень удивляются. А когда пытаются изучить вопрос напрямую и понять, что происходит на самом деле, они становятся жертвой принципа неопределенности Гейзенберга. Попытка оценить культуру влияет на результат. Стоит спросить менеджеров, что представляет собой наша культура. И они дадут грамотно сформулированный причесный ответ, потому что думают, что вы именно это хотите услышать и скроют то, что вам знать не полагается. Это они умеют мастерски. Оптимальный способ понять свою культуру — не обращаться к менеджерам, а взглянуть на поведение новых сотрудников. Какое поведение, по их мнению, поможет им вписаться в коллектив, выжить и преуспеть? Это и есть культура вашей компании. Пусть ваши менеджеры зададут эти вопросы новым сотрудникам напрямую в конце их первой недели работы. И обязательно спросите о негативной стороне, о принципах и методах работы, которые вызвали у них недоумение и дискомфорт. Спросите, чем это отличается от других компаний, где они работали, что лучше, а что хуже. И попросите дать ответ. Если бы вы были на моем месте, как бы вы улучшили культуру компании, опираясь на то, что вы узнали в первую неделю работы у нас? В каком направлении вы бы развивали культуру компании?» Сингор рассказал мне о том, как посетил окружную тюрьму через 30 лет после всех событий, и у него было такое чувство, как будто это случилось вчера. «Ваш первый день?» Ваша первая неделя в организации — это то время, когда вы замечаете мельчайшие детали, стараетесь понять свое положение. Именно в это время вы чутко улавливаете культуру, особенно если у вас на глазах кому-то перерезали горло. Именно в это время вы уясняете для себя структуру власти, кто способен добиться результата и почему, как он достиг такого положения, можете ли вы взять с него пример. В то же время ваше поведение, то есть впечатление, которое вы производите на остальных, влияет на ваше положение и потенциал в этой компании и определяет ваш личностный бренд. Первое впечатление о культуре сложно изменить. Вот почему программу адаптации новых сотрудников следовало бы назвать программой культурной адаптации. Это ваш шанс объяснить, какие культурные принципы вы хотите развивать и как вы намерены этого добиться. Какое поведение вознаграждается? А от какого поведения лучше воздержаться, если человек хочет избежать наказания? Восприимчивость новичков и продолжительное влияние первого впечатления объясняют, почему так важно наладить процесс адаптации новых сотрудников. Если ваш процесс рекрутинга, собеседования, ориентации, тренинга и адаптации новых сотрудников можно назвать осознанным, целенаправленным и систематичным, то это замечательно. Если хотя бы часть этого процесса носит случайный характер, то и культура тоже случайна. Многие считают, что культурные элементы свойственны только конкретной системе, и сотрудники работают в рамках заданной корпоративной культуры только когда они находятся в офисе. На самом деле поведение людей в офисе, где они проводят почти все активное время суток, влияет на их личность вне работы. Офисная культура крайне заразительна. Если у SEO интрижка с сотрудницей, в компании будет много интрижек. Если преобладает нецензурный язык, это обязательно повлияет на сотрудников. Так что если вы выбираете хороших людей и отсеиваете плохих, это еще не значит, что вы получаете культуру высоких нравственных ценностей. К вам может прийти честный, порядочный человек, но ему придется пойти на компромисс с самим собой, чтобы преуспеть в вашей среде. Подобно африканцам в Сан-Доминго, которые выросли в рабской культуре, но под руководством тусен лувертюра сумели измениться и стать элитной армией, люди являются отражением той культуры, в которой они живут, и делают все необходимое, чтобы выжить и преуспеть. Жить по кодексу Предшественники Сингора нарушали собственный кодекс и в итоге потеряли свое положение. Лидер должен верить в свои ценности. Внедряя культуру, под которой вы не готовы подписаться, вы обрекаете организацию на культурный коллапс. Приведем пример. Я никогда не встречал SEO, который не верил бы в ценность обратной связи. Каждый мечтает о культуре прозрачности, где все знают, что происходит. Но при этом я встречал много руководителей, которые требуют от менеджеров проводить оценку результативности сотрудников, но сами этого не делают. Когда я был SEO, у меня было правило для всех, включая меня самого. Если вы не написали все оценки результативности, никто из ваших сотрудников не получит повышение, бонусы и опцион. Так что с письменной обратной связью у нас никогда не возникало проблем, поскольку ни один менеджер не хотел, чтобы сотрудники сожгли его на костре. Соблюдение принципа обратной связи было очень важно для меня. Можно, конечно, утверждать, что это правило помогает отделить зерна от плевел. Со временем лицемерный лидер попадает в весьма уязвимое положение и рискует уступить место лидеру, у которого слово с делом не расходится. Верить в свои принципы необходимо, но недостаточно. Нужно сделать то, что сказал Сингор: внедрить эти принципы в команду так, чтобы они запомнились и закрепились в сознании людей. В зависимости от состояния команды это может потребовать незначительных усилий или же титанического труда. Однако это важно, поскольку не только определяет культуру, но и укрепляет ваше положение лидера. Если вы обладаете харизмой, то можете безнаказанно сказать, что ваша культура представляет собой то, чем на самом деле она не является. Люди поверят вам, по крайней мере, ненадолго, но вы не добьетесь от них нужного поведения и никогда не станете тем, кем обещали стать. Вездесущая культура. Если вы думаете, что можно построить безжалостную конкурентную культуру, которой ваши сотрудники будут пользоваться только для взаимодействия с внешним миром, но откладывать в сторону, когда нужно общаться друг с другом, вы сильно ошибаетесь. Если вы думаете, что можно построить культуру оскорблений и унижений за малейшую ошибку, которую люди будут соблюдать только в офисе, а не дома, вы тоже ошибаетесь. Так не бывает. Стоит впитать определенное поведение, как вы будете применять его повсюду. Представьте, что вы менеджер. Ценность вашей корпоративной культуры гласит «мы всегда прикрываем друг друга». То есть вы поддерживаете друг друга в критической ситуации. А теперь представьте, что один из ваших партнеров-дистрибьюторов хочет заключить крупную сделку и обращается к одному из ваших сотрудников за помощью, но ваш сотрудник слишком занят, он не приходит на встречу, не звонит и не помогает. Партнер вне себя из-за того, что упустил сделку, он звонит вам и жалуется. Будете ли вы защищать своего сотрудника или своего партнера? Вы верны культуре или своей команде? Если команде, что инстинктивно приходит на ум, не забывайте, что смысл поддерживать друг друга в кризисный момент заключается в том, чтобы укреплять доверие и верность во всей компании. Невозможно соблюдать одни правила с партнером и совершенно другие правила внутри компании. Если вы поддержите сотрудника, он усвоит два урока. Первый. Вы готовы прикрыть его в любой ситуации. И второй. Совершенно необязательно выполнять свои обязательства перед людьми. То, как вы решите строить отношения с этим партнером, определит, как ваши сотрудники будут строить отношения друг с другом. Как отмечает Сингор, культура не ограничивается несколькими людьми. Она охватывает всю организацию. Злоупотребление кодексом. Когда члены банды Сенгора задумали убить белых заключенных в честь марша миллиона черных мужчин, они пытались эгоистично манипулировать кодексом. Это распространенное поведение сео-убер-дара-хасравшахи. Называет это злоупотреблением культурными ценностями. Банда Сенгора стремилась использовать свою культуру, чтобы продемонстрировать принцип любви к себе и борьбы с угнетателями и повысить собственный статус. Они могли прославиться как киллеры, выбрав для себя простую мишень. Сенгор обличил их истинные мотивы, предложив более сложную модель и последствия ее выполнения. Стюарт Баттерфилд, основатель и CEO Slack, столкнулся со схожей ситуацией, когда одна из основных ценностей компании, эмпатия, привела к неожиданным последствиям. Самураи понимали, что добродетели важнее ценностей, но в современном мире далеко не все это осознают, и многие компании продолжают опираться на ценности. Эмпатия была направлена в первую очередь на клиентов, а также на улучшение качества внутреннего общения, чтобы помочь сотрудникам понимать друг друга. Если вы, инженеры имеете довольно точное представление о трудностях продакт-менеджера и о том, как он получил клиентские данные, которые вошли в презентацию, вы отнесетесь к его работе намного серьезнее. Но когда менеджеры компании посоветовали некоторым сотрудникам эффективнее взаимодействовать с коллегами и в целом поднять свой уровень эмпатии, они услышали в ответ, «Ваши замечания говорят о полном отсутствии эмпатии». Вместо того, чтобы использовать эмпатию для улучшения качества общения, эти сотрудники хотели оградить себя от каких-либо замечаний, поскольку они ранили их чувства. Такое сопротивление пошатнуло уверенность менеджеров, и они стали воздерживаться от обратной связи, опасаясь, что она может показаться критикой, лишенной эмпатии. Баттерфилду пришлось четко сформулировать, какой тип поведения должен быть частью культуры, а какой нет. Для этого он сместил акцент с эмпатии на одну из важнейших характеристик, которую он хотел внедрить в культуру — сотрудничество. Затем он сформулировал, Что эта ценность означает на практике? В Slack «сотрудничать» значит вносить свой вклад в общее дело. Все понимают, что успех команды ограничивают люди, которые не готовы сотрудничать, поэтому надо либо помочь им измениться, либо избавиться от них. Как измениться самому, чтобы изменить свою культуру? Культура отражает ценности лидеров. Можно сказать, что Сенгору пришлось измениться самому, чтобы выстроить определенную культуру. Бизнес-лидеры сталкиваются с теми же трудностями, но зачастую считают, что они хорошие люди и игнорируют собственные недостатки. Это приводит к опасным культурным последствиям. Когда я возглавлял Loud Cloud, у меня было много подобных примеров, и далеко не всегда я знал, как следует поступать. Однажды, после целого квартала с высоким доходом, но низким количеством заказов, а следовательно будущих контрактов и доходов, некоторые сотрудники придумали хитрый способ засчитывать негарантированные контракты как реальные заказы. Иными словами, ставить между ними знак равенства. Мне, конечно, хотелось сделать план по заказам, и с технической точки зрения мы никому не врали, и все было законно. Значит, это оправдано? Я решил попробовать. Получается, эта откровенная махинация меня совершенно не смущала, потому что я всегда мог заявить, что мы следовали букве закона, а значит, никому не врали. И тогда Джордан Бреслоу, главный юрист-консульт, сказал мне, «Бен, мне не по себе от этих разговоров». Я сказал, «Почему, Джордан? Мы ведь не врем». А если мы не выполним план по заказам, это приведет к плохим отзывам, и клиенты перестанут нам доверять, и мы не выполним план за квартал, и тогда не обойтись без сокращений». Он сказал, «Да, но ты предлагаешь исказить правду так, что в ней не останется ни слова правды». Я подумал, «А ведь он прав». И я ввел правило, что мы будем отмечать только тот доход, который соответствует стандартным нормам бухучета, и прошел аудит внешней фирмы. Мне нужно было измениться, чтобы мы изменили нашу культуру и говорили не ту правду, которая выгодна нам, а настоящую правду. Эта перемена опиралась на изначальную цель нашей культуры — доверие. Доверие, как я отметил в главе о Лувертюре, является фундаментом общения. Чтобы выстроить доверие, нельзя искажать истинное положение дел. Чтобы выстроить доверие, люди должны услышать настоящую правду. Хотя я вполне мог пойти другим путем, если бы Бреслоу не остановил меня. Культура иногда кажется абстрактной и второстепенной, когда сравниваешь ее с конкретной выгодой, легкой и достижимой. Культура — стратегическая инвестиция, которая гарантирует, что компания будет поступать правильно, даже когда вы не проверяете. Как изменить культуру через постоянное общение? Когда Сенгор решил радикально изменить свою банду, он подчеркнул значение ежедневных собраний. Это один из лучших способов преобразовать культуру компании. Недавно я порекомендовал Леа Эндрес, CEO компании National Builder, которая производит софт для лидеров сообщества, чтобы она взяла пример с Сенгора. Компания балансировала на грани коллапса. И Эндрес... Было в отчаянии. Никто из сотрудников не следил за своевременной оплатой заказов, и хотя Эндрис неоднократно напоминала им, что это приоритет, команда оставалась безучастной. Наш разговор выглядел так. Леа. Меня очень беспокоит поступление платежей. Мы пользуемся услугами финансовой фирмы, но они не проявляют никакого рвения. У нас почти не осталось наличности, и в прошлом месяце это стало для нас неприятным сюрпризом. Еще пара таких сюрпризов, и у нас будут серьезные проблемы. Я. Кто за это отвечает? Сколько платежей нужно собрать в этом месяце? Ля. Для этой задачи сформирована команда. Нужно собрать минимум 1,1 миллиона долларов. Я. Если у вас кризис и команда должна выполнить конкретную задачу, встречайтесь с ними каждый день или даже дважды в день, если необходимо. Так вы покажете им, что это важнейший приоритет. И каждое собрание начинайте с одного и того же вопроса. Где мои деньги? Они начнут оправдываться. Бубу -бу должен был позвонить мне, но не позвонил. Или система выдала неверную информацию. Слушайте внимательно, потому что именно этой информации вам не хватает, чтобы понять, что происходит на самом деле. Как только вы узнаете, что Фред не ответил на письмо, можете велеть Фреду сейчас же ответить на это письмо и скажите человеку, который оправдывается, что вы ждете от него гораздо больше упорства и настойчивости. Сначала собрания будут длинными и мучительными, но через пару недель они станут короткими и продуктивными, потому что на ваш вопрос «Где мои деньги?» они ответят. «Здесь, Леа». «Спустя две недели». «Леа». «Вы не поверите, какие оправдания я услышала. Кто-то сказал, что наша автоматическая электронная рассылка состоит из одного единственного предложения, которое уведомляет клиентов, что они опаздывают с оплатой, но не говорит, что нужно делать дальше. Я сказала, давайте исправим это. Мы многого добились, и теперь они точно знают, что мне нужны от них деньги». «Конец квартала». «Леа». Мы собрали 1,6 миллиона долларов в сентябре, и команда в восторге, когда я спрашиваю, где мои деньги? Чтобы изменить культуру, нельзя ограничиться формальным подходом и пустыми разговорами о том, что вам нужно. Люди должны почувствовать, насколько это срочно и важно.